Уши Машу-то слом. Современное социальное программирование. Сноска 18. Сноска 18. Книга Уши Машу-то слом. Современное социальное программирование. Соавторы Гусев, Чернаков, Хозеев. Вышла в свет в 2003 году. С тех пор она выдержала несколько переизданий и продана тиражом более 20 тысяч экземпляров. что весьма неплохо для нон-фикшн. В книжном магазине Москва в течение года Уши Машу т о с л о м на Сила я р л ы к лучшие продажи месяца. Несколько онлайн изданий назвали книгу культовой и легендарной. Конец носки. Что такое социальное программирование? И гены, и компьютеры, и общество — все несет в себе программу. Конец цитаты. Алекс Дж. е й Бакстер. Слово «программирование» известно всем, но оно не ассоциируется с социальным, с общественным, с гуманитарным. Программист — это технарь, физик, математик, сутками сидящий у компьютера и не имеющий представления даже о том, как поджарить себе яичницу. Какие там проблемы общества, витающие в своем математическом строго научном мире с цифрами, проблескивающими сквозь стекло очков, программист является символом машинальности, скуки, механистичности, строгости, педантичности и антиподом всего свободного, творческого, человеческого, соблазнительного. Вот как раз именно таким является гуманитарий. Рекламщик, художник, пиарщик, журналист, вечно растрепанный, опаздывающий, необязательный, сыплющий гениальными идеями, не могущий сосредоточиться ни на чем больше одной минуты. Эти образы легко узнаваемы. Это наши стереотипы. На самом деле, конечно, технари-программисты – это творческие люди. Это они, шаля, запускают вирусы в интернет. Это они в т и х у ш к у грабят банки или на худой конец придумывают компьютерные игрушки об этих ограблениях. На самом деле гуманитарии тоже не такие уж весельчаки. Они создают телепрограммы и газеты, которые формируют мышление миллионов, пишут скучные программы партий, которые затем воплощаются в жизнь, сочиняют скучные законы, по которым мы потом живем. Однако стереотип вещь ж и в у ч а я И сколько бы раз он не опровергался в опыте, все равно остается в качестве общей установки. Вот эти-то стереотипы и являются рабочим материалом для социального программиста, который пишет с помощью их программу, так же как пишет программу компьютерщик технарь. Можно возразить: как же так? Ведь общество это совокупность свободных людей. Техника совсем другое дело. Там все жестко детерминировано, ведь недаром различают технические и гуманитарные науки. И все же все не так просто. Что такое техника? В последнее время ее часто противопоставляют природе. Техника это что-то неприродное, искусственное, нечто сделанное человеком, в отличие от того, что растет и живет само. Все возможное зеленое, а также Традиционалисты, например, поклонники народной медицины и тому подобное, требуют обуздать и ограничить технический прогресс, который, якобы, наносит огромный ущерб природе. Начнем с того, что техника не изобретает и не создает ничего такого, чего бы не было в природе. Разве вода, текущая в реке, не начнет скапливаться и разливаться, если дорогу ей перегородит упавшее дерево. Разве не будет потом эта вода неизвергаться потоком вниз, когда ее уровень будет выше, чем упавшее дерево? Разве э н е р г и я этой воды не закружит случайно попавший в этот поток предмет? Мы описали устройство плотины, которая добывает электроэнергию для наших домов, машин, заводов и фабрик. Что сделал человек, когда сделал плотину? Подсмотренное у природы он систематизировал, выкинув элементы, не относящиеся к процессу, затем смоделировал, потом провел эксперимент, получил предложенный результат, затем построил. Абсолютно то же самое верно и для выплавки чугуна, и для производства полиэтилена, и для выращивания пшеницы, и для полетов в космос. Везде задействуются естественные природные процессы. Но если в природе эти процессы перемешаны или напротив их элементы о т д а л е н ы друг от друга, то человек их соединяет и разъединяет согласно своим целям и воспроизводит в чистом виде. Слово техника по-гречески значит искусство, и не всякая деятельность признавалась техне искусством. Аристотель, например, говорил, что опыт, навык таковыми не являются. Искусство техне это то, чему можно научить, что можно передать в виде алгоритма действий так, что даже неопытный человек может это воспроизвести. Создатели знаменитого НЛП (нейролингвистическое программирование) рассказывали о своем учителе гипнотизере Милтоне Эриксоне. Этот паралитик старец творил чудеса. К нему приводили психопатов и шизофреников, и они уходили от него здоровыми. Одна беда. Эриксон с трудом мог объяснить то, что он делает. Во всяком случае, после его объяснений никто не мог лечить так же, как он. Эриксон был медиумом природы. Он относился к своим способностям как к рациональному дару. Бендлер и Гриндер Математики по образованию попросили у э р и к с о н а р а з р е ш е н и е присутствовать на его сеансах и регистрировать все происходящее. Как и когда доктор подошел к больному, что сказал и как, с каким типом больных и как общался, к чему и как прикасался, когда говорил и так далее. В результате родилась книга «Структура магии», которая систематизировала практику э р и к с о н а описала ее в виде последовательных действий, цепочек алгоритмов. Это и есть то, что раньше греки, а сегодня мы з о в е м техне, искусством, техникой. Хорошо, подглядывать за природой можно. Природа постоянно в своих законах, постоянно даже в своей изменчивости. Но человек, разве он не свободное существо, свободное? Но мы не даром начали с разговора о стереотипах, стереотипах восприятия, стереотипах мышления, стереотипах поведения. Чем они не похожи на постоянные законы природы? Подсматривая за людьми, систематизируя наблюдения, моделируя их действия, экспериментируя и получая предположенный заранее результат, можно строить программу, сценарий, алгоритм. Опять возражение. Но человек же не постоянен. Ответ. В математике тоже есть понятие переменной. Но если мы задали функцию, то какие бы значения переменная не принимала, мы всегда сможем построить график и указать, в каком месте он пересечется с другой кривой. Способы задания функций в социальном программировании свои. Самый простой из них публикация программы. на манер программы КПСС или НДР или е д и н с т в о Тогда свободные переменные сами принимают на себя определенную функцию. Коля не с о г л а с н ы с этими программами или не с о г л а с н ы с ними. Социальное программирование не только не отрицает свободу, но и всячески поощряет ее проявление. 99 процентов современных программ не у д а д у т с я и не сработают, если человек-актор не будет чувствовать себя свободным, как и в программировании компьютерном. В социальном программировании есть язык и для составления программ, только он гораздо сложнее компьютерного и, пожалуй, главный язык социального программирования сам естественный язык. ведь именно слова языка вызывают в сознании те самые стереотипы. Я сказал технарь и в ту же минуту в сознании возник тип в очках. Я сказал выборы и сразу возникает пучок стандартных ассоциаций: реклама, кандидаты, агитаторы, кабинки для голосования, надежда на лучшее и так далее. Но в отличие от природы, чьи законы не меняются. Общество постоянно меняет и свой язык, и свои стереотипы. Причем чаще всего именно тогда, когда люди замечают, что эти стереотипы являются материалом для программирования. Люди – существа свободолюбивые, и они постоянно уничтожают в себе все, что не связано со свободой, а связано с природой. Стереотипы – это природное в человеке, освобождаясь от природного. Ставя свои стереотипы под свой контроль, люди становятся свободнее, а социальное программирование выступает своеобразной щукой в озере, которая там для того и есть, чтобы карась не дремал. Принципиальным моментом для определения того, стоит социальный программист на принципах признания свободы человека и его права на эмансипацию или нет, является публикация. или не публикация им отчетов о своей деятельности. Эта книга ясное доказательство нашей приверженности идеям просвещения и эмансипации. Мы не хотим быть хранителями тайного знания и из подтяжка манипулировать окружающими. Мы честно публикуем то, что знаем, и пусть окружающие читают. Пусть, если хотят, избегают манипуляций. Пусть, если хотят, манипулируют нами. На самом деле России нужно просто мечтать о хорошем манипуляторе. Вот США – государство, которое достигло пределов совершенства в манипуляции своими гражданами и гражданами всего мира. Современная мягкая пропаганда такова, что люди ее совершенно не замечают и, более того, уверены, что живут в самой свободной стране, где нет никаких манипуляций. Кроме этого чисто идеального чувства какой-нибудь фермер из а к л а х о м ы получает и материальные дивиденды от манипуляции своего правительства, ведь в конечном счете он выигрывает от того, что кризис-менеджеры не антикризисные управляющие, а именно управляющие кризисом из ЦРУ устраивают финансовый кризис в Восточной Азии. И инвесторы бегут обратно в родную Америку. В конечном счете домохозяйка из Айовы выигрывает, когда голливудские спиннеры, специалисты по раскрутке, снимают и промотируют очередной блокбастер, пропагандирующий американский образ жизни. В результате чего в Южной Африке, на Ближнем Востоке элита покупает американские товары, встает в оппозицию своим правительствам. А потом свергают их и затевают переход к рынку под патронажем МВФ. Эти успехи во внешней политике оборачиваются лояльностью в политике внутренней. Американец и слышать не хочет, что им манипулируют. Пусть делают это, если благосостояние будет расти так же, как в последние двадцать лет, пишет Алекс Джей Бакстер. К чему речь об Америке? только к тому, что мы должны учиться у нее, не у Перу, Аргентины или Чили, которые нам подсовывают в качестве идеала и где якобы успешно прошли реформы, и что Перу сейчас на первом месте в мире по ВВП или по соцобеспеченности на душу населения. В середине 50-х, 60-х годов XX -го века СССР был второй державой мира. Благодаря техническим наукам и современному для того времени социальному программированию, и если естественно научное направление так или иначе развивалось, то пропаганда о с т а а л а с ь на уровне 50-х годов. Более того, она деградировала, в то время как Запад применял все новые и новые формы и методы, тренируясь на своих президентских выборах. В СССР официоз от правды стал отличать любой пролетарий. К 1980 годам н а м е т и л о с ь отставание и в технических дисциплинах. Проморгали компьютерную революцию, но отставание в гуманитарной области было просто ошеломительным. Государственная пропаганда вызывала смех. В нее не верил абсолютно никто. Но с в я т о место пусто не бывает. Люди не могут жить без программ. и мировоззрений. Поэтому люди клюнули на чужие программы. После распада СССР Запад перекачал к себе около полумиллиона мозгов, и все они были представителями технической интеллигенции. Гуманитарии же оказались ненужны, естественно. Что они могли предложить? Они в сухую проиграли холодную войну и более того. стали первыми бесплатными волонтерами врага, бросающимися в бой на с в о и же п о з и ц и и Сегодня Россия самая не манипулируемая страна в мире. имеется в виду отсутствие своих, а не чужих манипуляторов и манипуляций. У нее нет государственной идеи, нет идеологов, социальных программистов, отсутствуют современные методы и формы пропаганды. Проигрыш в холодной войне ничему не научил власть, которая продолжает возиться с экономикой в соответствии с марксистской догмой о том, что экономика базис общества. Ликвидировать отставание в гуманитарных технологиях сегодня задача номер один. Только тогда общество и государство будут единым сложным целым, а внутренние противоречия этого целого будут работать на само это целое. И на каждый из его моментов, пока эта задача не только не решается, она даже не осознана как таковая. Эта книга веха на пути к такому осознанию.